Сережки с топазом. Поздравляю тебя с первой годовщиной нашей свадьбы, сказал Алексей, вручая жене букет ее любимых орхидей и маленькую коробочку. Спасибо тебе большое, воскликнула Вероника, открывая коробочку, в которой оказались хорошенькие золотые сережки с голубым топазом. Какая прелесть! Это ты у меня прелесть, улыбнулся муж. Примеришь сережки? Конечно. Они тебе очень идут. Я специально выбрал с таким камнем под цвет твоих необыкновенных глаз. «Как же я тебя люблю», — сказала Вероника, обнимая мужа. чувствуя себя самой счастливой женщиной на свете». «И я очень счастлив с тобой, Ника». «Ника, а почему ты сняла сережки с топазом? Надоели?» — спросил Алексей у жены за ужином. «Вроде месяц всего прошел, как я тебе их подарил». Лелаш, даже не знаю, как тебе сказать». «Что случилось? Говори, не бойся», — встревожился муж. «Я потеряла одну сережку. Даже не представляю, где это случилось. Пришла с работы, стала переодеваться и обнаружила, что одной Сергеи нет. Дома искала, везде не нашла. Хорошо, если на работе потеряла. Тогда есть шанс, что кто-нибудь найдет и захочет вернуть. А если на улице, то уже шансов нет». Леш, прости меня. Мне так неудобно. Это твой подарок, а я...» Вероника была готова расплакаться. Потеря Сережки очень расстроила молодую женщину. Алексей поспешил успокоить жену. «Ладно, Ник, потеряла и потеряла. Жаль, конечно, но это еще не беда. К тому же сама говоришь, что если на работе обронила, может, еще и найдется. И все равно очень обидно, Лёш». Я никогда в своей жизни ничего не теряла. Тем более такое ценное. А тут вообще твой подарок на годовщину. Не могу себя простить. Все нормально, милая. Не думай об этом. Хочешь, в выходной сходим в ювелирный и выберем тебе новые сережки? Нет, зачем тратиться? Мы же на отпуск копим. До отпуска еще полгода. Успеем накопить. Не хочу, чтобы ты расстраивалась. Ладно, посмотрим ответила вероника надежда супругов на то что сережку ника потеряла на работе и кто то из коллег ее нашел не оправдались молодая женщина смирилась с потерей и успокоилась муж смог убедить ее в том что это всего лишь вещь да дорогая но все еще вещь и поэтому не стоит так уж сильно расстраиваться а чтобы ника совсем перестала переживать алексей все таки купил ей новые серьги которые женщина сама выбрала. Эта история с потерянной сережкой могла бы вскоре совсем забыться, но судьба распорядилась иначе. Однажды Алексею позвонил его друг Роман. «Лёх, давненько мы с тобой не виделись», — сказал мужчина. «Может, приедешь в субботу? Мне родственник из Дагестана коньячок привез. Заодно и продегустируем. Тебя же Ника отпустит?» «Да без проблем. Ника у меня золото». К тому же она в субботу сама собиралась с подругой встретиться. «Вот и отлично. Тогда жду тебя к шести». «Заметно, Ромыч, до встречи», — обрадовался Алексей. Они с другом, правда, давно не виделись, и Алексею очень хотелось пообщаться. Как бы и сильно он ни любил свою жену, иногда все-таки нужно отдыхать друг от друга и проводить время врозь. Но только иногда. Расстаться с Вероникой надолго он бы точно не смог. В субботу Ника, как и собиралась, отправилась в гости к подруге. А Алексей вызвал такси и поехал к Роману. По дороге он позвонил другу и спросил, не нужно ли купить чего-нибудь к столу. «Не нужно, все есть», — ответил Рома. «Ты же знаешь, что я люблю готовить. И лимончик уже нарезал. Так что давай подгребай. Не терпится коньячок попробовать». Родственник сказал, что отличный коньяк. Вкуснее он не пробовал. Коньяк пришелся друзьям по вкусу, а за разговорами время летело незаметно. «Пойду еще лимончика подрежу», — сказал Роман, вставая из-за стола. Молодые люди расположились в гостиной на удобном диване. Когда друг вышел из комнаты, Алексей встал, чтобы немного походить и размяться. Засиделся. Его внимание привлекла фарфоровая статуэтка, которую раньше он у Рома не видел. Подойдя поближе, Алексей оторопел. Рядом с фарфоровой собачкой лежала сережка. Точно такая же, как потеряла Ника. Мужчина чувствовал себя так, словно на него вылили ведро холодной воды. Он моментально протрезвел, взял сережку и пошел на кухню, где ничего не подозревающий Роман раскладывал на блюдце тонкие ломтики лимона. «Что с тобой?» — спросил друг, увидев застывшего на пороге кухни мрачного Алексея. «Это что такое?» В свою очередь спросил Алексей, показывая сережку. «Как видишь, сережка. А что не так?» — удивился Рома. «То, что это Сережка, я вижу», — нервно ответил друг. «Меня интересует, чья она». «Да что с тобой, Лёха? Какая тебе разница, чья это серега?» «Нет, ты мне ответь». «Ну, ладно», — пожал плечами Роман. «Девица одной. Познакомились в кафе». Мы с коллегами после работы решили немного расслабиться. Я тогда набрался изрядно, подцепил какую-то девку, домой привез. Ну, а дальше сам понимаешь. Утром она ушла, а потом я эту сережку нашел. А кому вернуть, не знаю. Я даже имени этой девки не помню. И телефона ее у меня, разумеется, нет. Думал, что она, может, сама обнаружит пропажу и придет, но не пришла. Алексей слушал романа и не верил, Ни одному его слову. Перед глазами так и мелькали неприятные картинки. Рома и Ника. Лучший друг и любимая жена. Как они могли? Когда это было? Каменным голосом произнес Алексей. Что когда? Когда я девку эту притащил? Не помню точно. Месяц назад, наверное. Месяц назад. Все сходится. «Эх, Ника, Ника, как же ты могла?» «А Ромка, лучший друг!» Не ожидал Алексей такого двойного предательства. «Сволочь ты!» просадил он сквозь зубы и направился в прихожую, чтобы одеться и покинуть квартиру предателя. По-хорошему бы, конечно, врезать Роману как следует, но зачем руки морать? Не стоит Ника, чтобы он дрался из-за неё. Он же так любил ее а она оказалась дешевкой. «Какая муха тебя укусила?» спросил Рома, последовав за Алексеем. «Еще и меня обозвал. Можешь объяснить, в чем дело? Тебе что, так не понравилось, что я притащил домой случайную девицу? С каких пор ты стал таким высоконравственным типом? Что-то я раньше не замечал за тобой такого». «Слушай, заткнись, а!» Не выдержав, закричал Алексей. «Если ты спишь с моей женой, Так имей хотя бы мужество в этом признаться. «Что?» Теперь уже Роман перешел на крик. «Ты что несешь?» «Я и Ника?» Бред какой. «Как тебе только такая чушь в голову пришла?» «А то, что месяц назад она потеряла точно такую же сережку?» «И я не дурак, чтобы поверить в то, что это совпадение», выпалил Алексей, открывая дверь. Больше он ни минуты не хотел оставаться в квартире, теперь уже бывшего друга, и слушать его лживые оправдания. Он бегом спустился по лестнице, выбежал из подъезда и полной грудью вдохнул свежего морозного воздуха. Мужчина чувствовал, что его трясет от всего случившегося, но он постарался взять себя в руки и вызвал такси. Через 20 минут Алексей был уже дома. Ника тоже успела вернуться от подруги и смотрела какой-то фильм. «Привет!» — радостно воскликнула она, увидев мужа. «Что-то ты рано. Я думала, что до полуночи засидитесь, как обычно». «Пошла вон!» — закричал Алексей. В этот момент он понимал, что не может, не желает видеть свою жену. Больше всего ему хочется, чтобы она исчезла из его жизни и как можно скорее. «Лёша, что с тобой?» — спросила перепуганная Вероника, встав с дивана. «Я сказал». Пошла вон из моей квартиры. Убирайся, дрянь! Ненавижу тебя!» С этими словами он швырнул на журнальный столик сережку. «Ты нашел ее?» — удивилась Ника. «Где она была?» «У твоего любовника». «Думала, что будешь меня обманывать, а я никогда не узнаю». «Вали из моего дома». «Какого любовника?» «Леш, ты что, выпил лишнего?» «Я отрезвею обычного, потому что узнал, что моя жена...» самая обычная дешевка прекрати оскорблять меня ты можешь спокойно все объяснить давай поговорим у кого ты нашел мою сережку ты сама это знаешь я тебе еще раз повторяю убирайся я больше не хочу тебя видеть шлюха в понедельник подам на развод вероника ничего не ответила она пошла в спальню чтобы одеться и собрать самые необходимые вещи спустя немного времени алексей услышал как хлопнула дверь. После ее ухода мужчина открыл шкатулку, где Вероника хранила украшения, достал оттуда вторую сережку и, подумав немного, отправил серьги в канализацию. «Там вам и место», — со злостью сказал он, думая о том, что так же и Ника спустила в канализацию его любовь. Прошло время. Алексей и Вероника развелись быстро, ведь у них не было детей и общего имущества. Девушка пыталась еще поговорить с мужем и убедить, что не изменяла ему, но он не хотел ее слушать. И с Романом мужчина оборвал все контакты, заблокировав его и в телефоне, и в социальных сетях. Спустя полгода после развода Алексей решил продать квартиру и купить новую, поближе к его новому месту работы. Работу после развода он тоже сменил, потому что среди его коллег были и их общие с Вероникой друзья. А Алексею хотелось, чтобы ничего не напоминало о неверной жене. Квартиру удалось продать довольно быстро. Покупателями оказалась молодая семейная пара с маленьким ребенком. Через пару недель после продажи квартиры Алексею позвонила Юлия, новая хозяйка квартиры. Поздоровавшись, молодая женщина сообщила следующее. «Мы сейчас делаем ремонт в квартире, и вчера кое-что нашли. Золотую сережку с голубым камушком». Я решила позвонить вам и сообщить о находке». «Что вы нашли?» — не поверил услышанному мужчина. «Золотую сережку, повторила Юлия. «Подумали, что она ваша. В смысле, вашей жены или девушки. Так ведь?» «Алло, Алексей, почему вы молчите? Вы заберете сережку? «Да, спасибо, Юля», — ответил Алексей. Что он чувствовал в этот момент, сложно объяснить. Это были самые противоречивые чувства и эмоции, но, пожалуй, самым сильным было осознание того, что он совершил ужаснейшую, роковую ошибку, собственными руками разрушил свое счастье, потеряв любимую женщину. И уже вряд ли что-то можно исправить. Меньше всего ожидала Вероника звонка от бывшего мужа. Что ему еще от нее нужно? Но она все же ответила на звонок. «Ника». «Прости меня», — произнес Алексей. «Теперь я знаю, что ты не изменяла мне». «Вот как», — усмехнулась Вероника. «И как же ты это выяснил?» «Сережка твоя нашлась». «Снова нашлась?» «Ника, это было дурацкое совпадение. Сережку ты на самом деле потеряла дома. Ее нашли новые хозяева квартиры, когда начали делать ремонт. Прости меня, пожалуйста. Я был неправ». «Ошибся. Прости. Ты называл меня дешевкой, и другими ужасными словами. Ты даже не захотел спокойно поговорить, выгнал меня поздно вечером из квартиры. А теперь так просто говоришь «прости, я ошибся». «Ник, я знаю, что ты зла на меня, и я это заслужил, я дурак, но дай мне шанс все исправить. Давай попробуем начать сначала. Я все еще люблю тебя». «Нет, Лёш, поздно. И нам больше не о чем говорить. Я тебя уже не люблю. Без доверия не бывает любви. Прощай». «Ника, подожди!» — начал было говорить Алексей. Но бывшая жена уже бросила трубку. «Говорить им и правда было больше не о чем».